Каникулы закончатся через несколько дней. Погода так и не смягчилась. Стоя у окна, я потягивала отвар из семян хильбы. Он оказался горьким на вкус. Я видела, как из ворот вышел шарип-учитель в овчинном жилете и войлочной тюбетейке. Он спустился по дороге, обернулся. Я не успела отскочить от окна. Он увидел меня и кивнул. «Догадывается ли шарип-учитель о том, что я знаю?» Он прятал Расула в ту ночь, когда прогремел взрыв. Из окна я видела, как женщины чистят расстеленные ковры на крышах, набрасывают на них снег и сметают его вениками. И мне бы вынести свои ковры на крышу. После снега и холода они как новые, тяжелые, вдохнувшие чистоту. Я бы снова испекла цкен, Согрела стены теплом духовки, заполнила дом кислым запахом сушеного сыра и ужинала бы, сидя на чистом ковре и читая книгу. Мне захотелось бросить на чугунную сковороду лепешку, пока она греется, сбегать в чулан, сунуть руку в пятилитровый баллон, где в рассоле твердеет брынза, выхватить несколько кусков. Не забыть достать из другого баллона несколько веточек соленой черемши, подняться наверх, заварить чай с гвоздикой, завернуть сыр и черемшу в лепешку и есть, откусывая большими кусками, запивая чаем. Так вот как работает хильба, увеличивающая грудь. Лучше подождать мне с обедом. На полный желудок работа не пойдет. Теперь из ворот вышел Ильяс. Оглядевшись по сторонам, засунув руки в карманы куртки, он быстрой походкой направился в сторону леса. Несколько раз обернулся, а, дойдя до поворота, почти побежал. Хорошо Илья знает тайные тропки, раз так часто бегает в лес. Дождется Шарип учитель, придет день, и кто-нибудь покажет на его сына пальцем. Я вышла за дверь и сняла с гвоздя шерстяное пальто матери, висевшее под навесом. В нашем районе женщины любили носить такие, связанные из грубых ковровых ниток, с узорами на спине и на груди, как на коврах. Они толстые, хорошо защищают от ветра. В первые минуты пальто сковало меня холодом, будто мать встала из могилы и заключила меня в ледяные объятия. Надо было раньше занести пальто с улицы и согреть возле плиты. Я постояла у окна, грея на себе пальто. Тряпки и ведро я возьму в подсобке, куда можно пройти из учительской. Послезавтра начнутся занятия, и я хочу начать первый урок в чистом классе. Не буду ждать, пока зарема смахнет пыль с парты подоконников. В прошлом году она забыла это сделать, и весь день я кашляла, задыхаясь от пыли. Придется и в классе растопить сегодня печку, думала я, перенося холод материнского пальто в класс, где скоро окажусь. Безоблачное небо сегодня искрилось синевой, четко прочерчивая контуры гор. Женщины перекликались на крышах. Энергично шуршали веники по коврам, сметая снег. Село как будто шушукалось со своими домами, с лесом, белые деревья которого, освободившись от тумана, сегодня были с террас хорошо видны. Не поверю, что в такой прозрачный день никто не видел Ильяса сверху. Шарип-учитель сам открывает двери своего дома проблемам. Только арка не пускала в себя запах чистоты. В ней как будто жили свои ветряные вихри. Ее вечные пленники, ползающие от стены к стене, слепые, как только что вылупившиеся змееныши. Гулко заговорили камни. Они как будто кричали камням в верхней кладке, как она посмела разбить наш холодный покой. Я убыстрила шаг. На двери мадресе висел большой замок, а на крыше школы лежала высокая шапка снега. Если Ших не возьмется за работу сегодня, то завтра ему не хватит времени справиться с таким снегом. На школьной двери не было замка. Я шла по коридору, оглядываясь, ожидая увидеть Шиха или Зарему, но не встретила никого и не услышала ни одного постороннего звука. Все окна были закрыты, пахло пылью и мелом. Возле кабинета Сыдекулаха Магомедовича я замедлила шаг. Я словно снова увидела Марьям в тот день, когда она впервые надела хиджаб. Школа как будто сохранила их тени. Марьям и директора, смотрящих друг на друга через порог. Наверное, так бывает, когда люди в какой-то момент испытывают сильные чувства. От них отделяются тени и начинают жить сами по себе. Или когда сильные чувства испытывает наблюдающий за сценой. Ему потом на месте, где она разыгралась, начинают мерещиться тени. Ищили щели в дверях учительской клинком торчал солнечный свет. Неужели выглянуло солнце? Я поднялась на второй этаж посмотрела в окно. Солнца на небе не было. Наоборот, день насупился, а горы начали натягивать на себя пояс сизого тумана. Я вошла в свой класс. Зарема даже не думала здесь прибираться. Под доской лежал толстый слой меловой крошки, а саму доску покрывали белые разводы. Я не смогу написать на такой ни буквы. Сколько юбок и рукавов испортил мне мел, сколько воды перевела и отстирывая в тазике его белые разводы по вечерам. Разве об этом мечтала я, когда выбрала профессию учителя? Я хотела уважения в ответ на знания, которые смогу передать. Но в нашем мире знания перестали обменивать на уважение. Уважением теперь отвечают на богатство. Только от чужого богатства ничего не унесешь. Но чтобы понимать даже такую простую вещь, нашим людям надо иметь знания, а не отмахиваться от них. Не знаю, как долго я стояла у доски, в большой школе, где кроме меня никого не было, где я перестала слышать тиканье часов из родительской спальни и оказалась в полной тишине, я словно попала в западню, где не было времени и, стоя у доски, спала с открытыми глазами. Наверное, в родительских часах сломался какой-то механизм. Чересчур громко они начали отсчитывать время в последние дни. Я вышла из класса и направилась в подсобку за ведром, электрической плиткой и тряпками. Зайдя туда через учительскую, плотно закрыла за собой дверь и протянула руку к выключателю, но не нажала на него, а опустилась на стул, прислонилась головой к картине, от которой пахло масляными красками и мягкой горечью плесени. Подсупка была завалена крышками от сломанных парт, перевернутыми вверх ногами стульями. Волны плесени и темнота почти укачали меня, но голоса, раздавшиеся в учительской, заставили открыть глаза и сесть прямо. Картина тихо ударилась о стену. «Но слышу ли я этот голос наяву, или пустая школа сама заговорила со мной голосом того, кого я давно мечтала услышать?» «Марьям», — говорил он, — «ты плохо сделала, что вызвала меня сюда. Больше не посылай ко мне, Ильяса. Я предупреждал, только в крайних случаях ты можешь послать его. А что, если его кто-то видел? Ты об этом подумала?» «Дороги почти закрыты», — отозвалась Марьям. «В селе нет чужих». «Я нечасто спускаюсь даже к семье», — ответил он. «Твоя причина должна быть уважительной? Или я не пойму тебя, Марьям? Сейчас я сяду на молитву, иншаллах. Потом ты скажешь то, что хотела сказать». Я слышала, как двигаются стулья. Скрипят деревянные полы. «Хах!» — выдохнул Расул, опустившись на колени. И мои холодные ноги почувствовали волну, которая пошла в подсобку от деревянных половиц. Я слышала, как тонкой иглой прокалывающей толстую ткань проникает сюда молитва муллы, поющего из каменного минарета. Я дышала тихо, как мышь в норе, и словно перепуганному зверьку мне казалось, что наверху хищник, а не тот, кого я любила с семи лет. До меня долетала молитва Расула, которую он творил при морьям вслух. Его голос я знала очень хорошо, Звуки бежали и падали, опережая друг друга. Сквозь закрытую дверь мне были слышны и новые оттенки, появившиеся в нем, бархатные, как зеленая ткань, в которую старики заворачивают Коран. Половицы заскрипели. Расул поднялся с пола. Видать, грузным он стал, раз так пол. «Говори», — обратился он к Марьям. «Я люблю тебя». Услышала я ее голос. Клинок, слепленный из ее голоса, пронзил меня. Да как смело Марьям произнести слова, с которыми я сама никогда не осмелилась обратиться к Расулу. Откуда у нее такая уверенность в себе? Может быть, между ними уже что-то было? Как долго молчит Расул. Не дай Аллах мне услышать его благосклонный ответ. «И чего ты от меня хочешь?» Спросил он, наконец. Марьям молчала. Я боялась пошевелиться. Они бы услышали. Один Аллах знает, на что способен сейчас Расул, которым сельчане пугают детей на ночь. «Я женатый человек, Марьям», — проговорил Расул. «Ты знаешь, сколько у меня детей?» Марьям молчала. «Всевышний дозволяет мусульманину иметь четырех жен», — продолжил Расул. «Я мог бы взять тебя второй женой, Марьям». У его голоса был запах. Он пробивался сквозь дверные щели и заполнял меня. Пахло палыми листьями, которые годами служили ему постелью, грецкими орехами, которые в лесу падают на землю и через год-два дают ростки. «Я бегаю со своими людьми, как загнанный зверь по лесу», — продолжил Расул. «Утром в молитве я благодарю Всевышнего за то, что ночью нас не уничтожили эти шайтаны. Десять лет назад лес был большим, сейчас он стал для меня маленьким. С каждым годом нам все меньше места в нем. Одному Аллаху ведомо, сколько я еще проживу. Может, меня уже ждут шайтаны за дверью школы? Зачем я буду брать вторую жену, когда сегодня могу умереть?» «Даже если тебе осталось жить пять минут», — ответила Марьям. «Я хочу прожить эти пять минут твоей женой и уйти вместе с тобой». Марьям говорила с такой силой. Перед такой силой ни один мужчина не устоит, даже Расул. «Мне надо подумать, Марьям», — сказал он, и его голос поменял запах. «Хочу ли я, уходя из этого мира, «Оставлять здесь двужон. Я слышал, наш брат Идрис хочет жениться на тебе. Зачем ты ему отказываешь?» «Я не люблю Идриса», — выпалила Марьям. «Кто тебе сказал, что для того, чтобы выйти замуж, надо любить?» «Зачем ты так смотришь на меня, Марьям? Разве я когда-нибудь говорил тебе о любви?» Даже через пять минут я могу оказаться у Всевышнего, а ты останешься в этом мире и можешь прожить в нем много лет, дожидаясь старости. Сможешь ли ты хранить верность мне? Сможешь ли вести праведную жизнь, чтобы заслужить встречи со мной в раю? Ты хочешь, чтобы я, смертный человек, который не ведает, что будет с ним через минуту, взял на себя двойную ответственность, вторую жену? «Мне надо подумать, Марьям. Я не говорю тебе «нет». В эту минуту я не даю ответа. Когда я решу, я позову Ильяса». Я услышала его удаляющиеся шаги. Дверь закрылась. Мне слышно было, как Марьям опустилась на колени. Время намаза прошло, но она молилась Всевышнему не на арабском, Она разговаривала с ним своими словами на родном языке, обращаясь к нему так, как я в детстве обращалась к отцу. Наконец и Марьям покинула учительскую. Я вышла из подсобки. Тихо подошла к окну и, спрятавшись за занавеской, смотрела, как Марьям удаляется в сторону арки. Мне хорошо был виден ее черный хиджаб. Походка ее была торопливой, и полы черного платья метались вокруг ног. Сверху на ней была узкая черная дубленка. Даже в исламской одежде она не переставала быть модной. Сколько лет я не видела лица Рассула. Когда-то, сидя рядом с ним за партой, я могла искоса поглядывать на его смуглый профиль, пристально смотреть на его руку. Маленькими мы баловались с лупой, ловя в нее солнечный свет. Поймав его в стекло, можно было писать по дереву. Я думала, светом через лупу сам Всевышний пишет своей рукой. Глазами я выжигала на руке Расула свои признания и думала, когда он предстанет перед Всевышним, тот увидит все руки Расула исписаны моими словами. А Марьям смогла произнести эти слова вслух. Мне хотелось поскорее оказаться дома. Оставлю уборку за ремя. Но придется еще подождать. Если Марьям встретит кого-нибудь на дороге и остановится перемолвиться словом, мы не разменемся с ней, и она может догадаться, что я была в школе. С беспокойством я вслушивалась в тишину. За окном пошел снег. Он замазывал просвет над нашим котлом, словно крышку на него надвигал. В голову закрылась мысль, что рассол не ушел. В учительскую вползала тьма. Может, и Расул, спрятавшись в каком-нибудь классе, ждет наступления темноты, чтобы уйти незамеченным. Дверь в учительскую скрипнула. Внизу моего живота будто лопнул пузырек с чем-то горячим. Я закричала и, ухватившись за занавеску, полетела вниз. От холода на щеках я открыла глаза. Надо мной стояла зарема. Ее серые глаза с беспокойством бегали по моему лицу, словно пересчитывали веснушки. «Джемиля!» — причитала она. «Ты что такой пугливой стала?» Ухватив меня за локоть, она помогла мне встать. «Что тебя так напугало, дочка?» Кудахта лазарема. «Завтра надо будет заново занавеску повесить». Она посмотрела вверх на карниз. «Я повешу», — проговорила я. «Что ты повесишь?» Она вытерла влажные губы ладонью. «Сама еле на ногах стоишь. Сядь хоть на стул, Джемиля. «В ногах, правда, нет? Тем более в твоих!» «Чем тебе не угодили мои ноги?» — спросила я. Зарема присела за стол и, подперев дряблый подбородок кулаком, сверлила меня глазами, другой рукой поправляя на шее платок. «Кто не знает, что ты родилась больными ногами?» — ответила она. Только благодаря упорству твоего отца ты сейчас можешь ходить. Всегда тебя на руках носил, а ты часто плакала от боли. Я хорошо помню тебя маленькой, как птичка ты была. Твоя ученица Мумина на тебя маленькую похожа, как родная дочка. Зарима улыбнулась, как будто ты ее родила, а не Айшат. Сядь, Джемиля, выпей чаю с сахаром, а то до дома не дойдешь, по дороге свалишься. Она включила чайник, насыпала в стаканы по щепотке заварки. Я присела за стол. Чайник щелкнул, из носика повалил пар. Всю жизнь он чувствовал себя виноватым. Зарема положила на язык кусочек сахара, причмокнула. «Кто?» — спросила я. «Отец твой. Он же не стал догонять твою мать, когда она пошла топиться». «Что ты такое говоришь? Вой, а ты об этом не знала?» Зарима поставила свой стакан на стол. Я думала, все знают эту историю. Ты пей, пей, а то не согреешься так. Когда твоя мать носила тебя последний месяц, она с твоей бабушкой сильно поругалась. Так говорили. А что там на самом деле произошло, мне откуда знать. Она побежала к озеру и прыгнула в него. Потом твоя семья сказала, что она нечаянно упала. Но никто не поверил. Все видели, как она туда бежала в слезах. Твои ноги повредились в воде. Стакан обжег мои пальцы. В морщинах Заремы, сидевшей напротив окна, собирались тени. Уже давно пора было включить свет. «А кто ее достал из воды?» Спросила я, глотнув чая. «Не твой отец». Зарема цукнула, повозив сахар по небу. «Не твой отец». Она подождала. Шарип-учитель это сделал. Он побежал за ней. Ваши дома же рядом стоят. Услышал ее плач и побежал. Почему отец не побежал? Откуда мне такие вещи знать, дочка? Они втроем в одном классе учились. Все думали, твоя мать выйдет за Шарипа-учителя. Зарема вырвала из моих рук стакан, подлила туда кипятка и бросила в него четыре кусочка сахара зазвенела ложка. «Глюкоза тебе нужна», — строго сказала она. «Пей давай». Я осторожно сделала несколько сладких глотков. Зарима встала и зажгла свет. Ее седые волосы заблестели серебром, а глаза поменяли цвет, из серых став голубыми. «Твой отец еще в школе дружил с Шарипом-учителем». Посыпала она на меня новые подробности — «Почему ты мне раньше об этом не говорила?» «Ты не спрашивала, я не говорила. Твой отец и Шарип-учитель не разлей вода были. Горой друг за друга стояли». «Я думала, наши семьи враждовали?» — сказала я. «Пф!» — презрительно выдохнула Зарема. «Кто на эти старые истории, кроме стариков, внимание обращает?» Это старики под старость лет начинают вспоминать прошлые обиды. Видно, готовятся к встрече с родственниками на том свете и хотят показать, что всегда заступались за их память. Как только борода у мужчины побелеет, он сразу начинает вскапывать историю своего рода. Как будто родственники клад ему оставили. «А что он там находит?» Она положила сморщенную руку на стол. «Ничего, кроме сундука со старыми обидами». Зачем их выпускать? А молодежь своей жизнью живет, дружит, женится, общается. Не знаю, зачем твоя мать за твоего отца вышла? Наверное, родители ее заставили. Все-таки семья твоего отца всегда при власти была. Вой, уже уходишь, дочка. А зачем ты сегодня пришла? Я сама всю уборку сделаю. Ты как сахар белая. Выйди, да, замуж в заказе. «Я тебя попрошу», — обращалась она ко мне, когда я, застегнув пальто, уже стояла у двери. «Дочка, будет у тебя своя дочка, как мумина, на птичку похожая. Выйди. Не понравится замужем. Родишь, разведешься», — твердила она. Я вышла в темный коридор. За мной неслись тени прошлого, невидимые при свете дня.